к тому же покрыты узором в ёлочку. А это что такое? На сей раз в руке у принца была белая палочка, мягкая, словно из берёсты, обугленная с одного конца, набитая мелкой сухой травой с противным запахом. Но «Ну, это волхвы жертвенный дым воскуряли», — определил Жихарь, а сам подумал, как бы так».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 Это же надо! Какая подлость! Конечно, культяпый мироед прослышала нашей непомерной доблести и поберегся, похитил порты дорогие и мечи хоралужные. Принц ничего не ответил, и Жихарю показалось, что побратим истово молится и бьет поклоны невидимому богу. На самом же